Часть третья. Париж. Глава первая. Об Элоизе он вспомнил лишь на перроне вокзала, увидев, что она бежит ему навстречу. Сзади шел Жан, несколько загадочный и добродушный. Жилю, ошеломленному своей забывчивостью, пришлось обменяться долгим поцелуем с этой чужой для него женщиной. А ведь она существует, думал он. Живет у меня, это ужасно. Ну, что бы Жанну напомнить мне? Эта мысль рассмешила его, как будто всякий раз, когда ты возвращаешься из отпуска, добрый друг обязан напоминать, что у тебя есть любовница, и живет она в твоем доме. Сейчас духи Элоизы, прикосновение ее губ, были ему просто неприятны. Он вспомнил последний поцелуй Натали во Вьерзоне три часа назад, вспомнил их иступленное, самозабвенное прощание, и внезапно им овладел суеверный страх. А что, если она попала в аварию, когда возвращалась по этой беспрестанно петляющей дороге? Ведь глаза у нее были полны слез. Он увидел это в последнюю минуту. Ему и самому трудно было справиться с волнением, и он целых пять минут сидел в купе, застыв в тупой неподвижности, пока, наконец, не встряхнулся и не отправился твёрдым шагом в вагон-бар. В таком состоянии сам он не мог бы вести машину, а ведь Натали всегда отчаянно гонит. Конечно, водит машину она мастерски, но так гонит. Нет, он становится просто идиотом. Тихонько отстранившись от Элоизы, Жиль похлопал Жана по плечу и попытался улыбнуться. Вокзал был черным от копоти, шум стоял оглушительный. Только, очутившись в машине Жана, он вновь обрел свой любимый Париж, ленивый и голубой. Париж летних ночей. И при мысли о том, сколько счастья он познал за десять лет в Париже, сердце его сжалось, словно все эти радости навсегда были утрачены для него. Ему стало страшно. Он вновь почувствовал себя растерянным, подавленным. Чего бы он сейчас не дал, чтобы очутиться на зелёной лужайке в лимузине и лежать в тени рядом с Натали. «Значит, рад, что вернулся», — говорил Жан. «Очень. А у тебя как дела?» Он пытался принять беззаботный вид. «Хорошо, что Жан предупредил меня», — весело щебетала сзади Лоиза. «Нельзя сказать, чтобы ты забрасывал меня письмами». «Мне хотелось избавить Лоизу от необходимости брать такси, чтобы встретить тебя», — сказал Жан. «И я заехал за ней. Она была потрясена, узнав, что ты приезжаешь». Жан тоже был весел, но его веселость казалась несколько натянутой. Он искоса посмотрел на Жиля, как смотрит на приятеля, когда тот нашкодил. «Я пытался тебе звонить», — солгал Жиль, повернувшись к Алоизе, «но мне ни разу не ответили». «Ничего удивительного. Я ведь целыми днями снималась. И знаешь, для какого журнала? Для ВОК?» Она ликовала. «Ну что ж, тем лучше», — цинично подумал Жиль. «По крайней мере, хоть это устроится» а сам уже весь был во власти одной единственной мысли – позвонить Натали или попросить Жана позвонить ей. Он условился с Натали, что вызовет ее только завтра, ведь сейчас уже одиннадцать вечера, значит, он рискует нарваться на супруга. Но Жиль никак не мог отделаться от этой дурацкой, неотвязной мысли об аварии. Конечно, он вовсе не влюблен в Натали, Просто ему хочется для собственного спокойствия знать, что она жива и невредима. Но как он может звонить из дома при Элоизе? Она ни на шаг от него не отойдет. И при Жане не может. Тот будет рассказывать ему о делах в редакции.